Ну вот и все, произнес Бояс. Его тихий голос заставил Логина подпрыгнуть. Почему-то он ожидал, что здесь больше никогда не раздастся ни единого звука. Первый из магов перекинул ногу через седло и соскользнул на дорогу. Его лошадь стояла спокойно и послушно. За все время она ни разу не двинулась с места. Что ж, мастерки, теперь ты видишь, чего можно достигнуть, если прилежно изучать растения. Бояс говорил спокойно, но руки его дрожали, дрожали сильно. Он выглядел изможденным, больным, старым, словно 10 миль тащил на себе груженую повозку. Логин уставился на него, покачиваясь взад-вперед и бессильно опустив руку с мечом. «Значит, вот это и есть искусство». Его голос звучал очень тихо, как будто издалека. Боясь вытер пот с лица. «В некотором роде...» «Не сказать, что очень утонченное, но...» Мак ткнул носком сапога обгорелое тело. «Северяне не оценили бы утонченность!» Он скривился, потер запавшие глаза и взглянул вдоль дороги. «Куда, черт возьми, подевались кони?» Логин услышал хрип павшей лошади Черноногого. Он побрел к ней, споткнулся, упал на колени, встал и снова пошел. Его плечо пульсировало от боли. Левая рука онемела, ободранные пальцы кровоточили, но Черноногому было еще хуже. Гораздо хуже. Он лежал, опираясь на локти. Его ноги придавила упавшая лошадь. Руки обгорели и превратились в сплошные раздувшиеся раны. На залитом кровью лице застыло выражение глубочайшего изумления. Он безуспешно пытался выбраться из-под лошадиного бока. «Проклятие! Ты убил меня!» Прошептал черноногий, глядя на свои изуродованные руки. «Со мной покончено. Я никогда не смогу вернуться назад». «А даже если бы мог, зачем мне возвращаться?» Он безрадостно хохотнул. «Ха, Бетод теперь не так милостив, как раньше. Убей меня сейчас, пока не пришла боль. Так будет лучше». Он обмяк и снова опустился на дорогу. Глогин посмотрел на Бояза, но от того не приходилось ждать помощи. «Я не силен в целительстве», — резко сказал маг, оглядывая круг выжженных пней. «Я уже говорил тебе, как правило, мы...» «Специализируемся на чем-то одном!» Он прикрыл глаза и наклонился, опершись ладонями о колени и тяжело дыша. Логин подумал о каменных плитах Пола в зале у Бетода, о двух принцах, что смеются и тычут в пленника острыми предметами. «Ладно», — пробормотал он и поднял меч. «Ладно». Черноногий улыбнулся ему. «Ты прав, девятипалый. Я не должен был становиться на колени перед Бетодом никогда. Пусть бы он провалился вместе со своим наводящим ужас. Лучше бы я сражался до последнего и умер в горах. Это было бы честно. Но я устал от сражений. Ты ведь понимаешь меня? — Понимаю, — буркнул Логин. — Я тоже устал. — Так и есть, — проговорил Черноногий, глядя ввысь в серое небо. — С меня хватит. «Так что, пожалуй, я это заслужил. Все, честь почести!» Он поднял подбородок. «Ну ладно, давай, парень, заканчивай!» Логин поднял меч. «Я рад, что это сделаешь ты, девятипалый!» Просипел черноногий сквозь сжатые зубы. «Как бы то ни было!» «А я не рад!» Логин рубанул клинком. Обгорелые пни еще тлели, над ними вились дымки, но воздух значительно похолодел. Логин чувствовал во рту вкус крови. Возможно, он прикусил язык в разгар схватки, а может быть, это была чужая кровь. Он швырнул меч на землю. Клинок отскочил и загромыхал, кропя грязь красными каплями. Кина некоторое время потрясенно застыл, потом перегнулся пополам и его вырвало прямо на дорогу. Логин опустил взгляд на обезглавленный труп Черноногого. «Он был хороший человек. Лучше меня». История сплошь завалена мертвыми телами хороших людей. Бояс неловко опустился на колени, подобрал меч и вытер клинок о куртку Черноногого. Потом поднял голову и прищурился, глядя на дорогу сквозь пелену дыма. «Надо двигаться дальше, пока не появились другие». Логин посмотрел на свои окровавленные ладони, медленно поворачивая их перед глазами. Это его руки, вне всякого сомнения, вот отсутствующий палец. Ничего не изменилось, пробормотал он сам себе. Бояс выпрямился, отряхивая грязь с коленей. А когда что-нибудь менялось, он протянул меч логину и фесом вперед. Полагаю, он тебе еще понадобится. Логин посмотрел на клинок. Он был чистым и тускло серым, точно таким же, как всегда. В отличие от самого Девятипалова, на мече после сегодняшней жестокой работы не появилось ни царапины. Логин не хотел брать его в руки».